На нашей эскадре такой сигнал означает «опасности нет». «А какая же может быть опасность?» «Тысяча чертей! Откуда ты свалился? Разве ты не слышал об этих дьявольских пиратах? Да их здесь полно. Я жил на берегу, а там их не боятся». «Не боятся? Проклятие! Значит, ты полагаешь, будто я их боюсь?» Нет. Ну нет, клянусь тебе, да пусть приходит хоть все вместе со своим морганом. Но наша Санта-Мария дала Виктория столько медных глоток, и она даст этим разбойникам столько советов, что их посудина сразу станет похожа на мою дырявую рубаху. Да уже, наверное. А потом наш капитан Дон Андрес совала Ситан, настоящий зверь, Взять его на абордаж, все равно, что меня заставит служить мессу. Храбрец, гром битвы, для него музыка. Хотел бы я, чтобы началось дело, ты бы получил удовольствие, клянусь душой своего отца. И долго мы будем плавать в этих водах? Чего не знаю, того не знаю. Поговаривает что до тех пор, пока не покончим с пиратами и не доставим Его Величеству головы всех этих псов, будь они неладны. В это время вдали сверкнула молния, как бы возникшая в глубинах океана, и следом за ней прокатилась гулкая громыхани. «Выстрел!» — воскликнул железная рука. «Сигнал!» — спокойно ответил матрос.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 и тут же прозвучал сигнал боевой тревоги. Словно ретивые кони, направляемые твердой рукой всадника, двинулись корабли занимать назначенное им место —